клик шоппинг способ совершения покупок онлайн, изобретенный Безосом в 1998 году и запатентованный Amazon в 1999 году. После того, как вы сделали первый заказ в интернет-магазине, указали способ оплаты и адрес доставки, для совершения дальнейших покупок вам достаточно кликнуть всего на одну кнопку на странице продукта. Amazon — самая клиентоцентричная компания в мире. Безос постоянно повторяет эту фразу, подчеркивая, что клиенты всегда находятся в центре внимания Amazon. Он также использовал эту фразу в отчетности по форме 10K, подаваемой в комиссию по ценным бумагам и биржам. Amazon Actions — аукционная площадка, одна из крупных инициатив, запущенная Amazon в 1999 году, предположительно, чтобы составить конкуренцию eBay. Проект оказался неудачным но на его основе была создана площадка для сторонних продавцов Z-Shops, которая позже превратилась в Amazon Marketplace. Amazon Fresh — сервис по доставке продовольственных товаров, в том числе скоропортящихся, а также около пятисот тысяч товаров в других категориях, который опробовался в Сиэтле в течение пяти лет и теперь распространяется на другие города. Amazon Lockers — Надежные автоматические пункты выдачи заказов, куда можно заказать доставку посылки с Amazon.com, чтобы забрать их в удобном для вас месте в удобное время. Amazon Marketplace. Платформа для сторонних продавцов, через которую они получают прямой доступ к клиентам Amazon, показывая свои товары на той же странице, что и товары самой Amazon. За пользование платформой Amazon взимает в среднем 15% от цены товара. Amazon Web Services. AWS. Надежная платформа облачных сервисов с вычислительными мощностями, ресурсами хранения, доставкой контента и другими функциональными возможностями, помогающими компаниям масштабироваться и расти. Z-Shops. Ранняя версия торговой площадки, где любой сторонний продавец, от физического лица до компании, мог создать свой интернет-магазин. Американский индекс удовлетворенности потребителей. Индекс, отражающий уровень удовлетворенности потребителей от широкого спектра продуктов и услуг на территории США, считается важным экономическим показателем. Индекс был разработан исследователями Национального исследовательского центра качества при Мичиганском университете и публикуется с 1994 года. Бизнес-модель с эффективным использованием капитала. Эта модель обсуждалась в письме Безе с акционером в 1999 году. В этом году годовой объем продаж составил 2 миллиарда долларов, что потребовало не более 600 миллионов долларов на товарно-материальные запасы и основные средства. При этом операционные денежные средства за предыдущие годы суммарно составили всего 62 миллиона долларов. Компания продолжает применять эту модель для эффективного роста. Выбор карьеры. Программа, в соответствии с которой Amazon, оплачивает своим сотрудникам 95% стоимости обучения на курсах дополнительного профессионального образования в любой выбранной ими области. Гибкость для продавцов. Seller Flex. Экспериментальная программа, запущенная в Индии, с целью протестировать, как Amazon может адаптировать свою сеть фулфилмента под местную логистику и потребности клиентов. Amazon включает в свою сеть складские мощности местных продавцов, обеспечивающих операционную инфраструктуру и операционные процедуры. По состоянию на 2015 год в сеть Amazon входили 25 таких складов в 10 городах. Загляните в книгу. Функция добавлена в 2000 году и позволяет покупателям увидеть в высоком разрешении переднюю и заднюю обложку заинтересовавшей их книги, посмотреть оглавление и прочитать несколько страниц. Задействовать потенциал навыков — скилл форвард. Суть этого подхода — выявлять имеющиеся в организации навыки и находить им наилучшее применение. Но, как предупреждает Безос, одной только этой стратегии недостаточно, так как существующие навыки со временем устаревают. Информационная подзаправка. В письме акционерам по итогам 2007 года Безос рассуждает о совместной эволюции людей и их инструментов. Новые технологии привели к тому, утверждает он, что сегодня люди потребляют информацию мелкими частями, подзаправляются информационной всякой всячиной, при этом продолжительность концентрации внимания заметно сократилась. Исторические данные о покупках. Одна из переменных, которую использует Amazon при принятии решений о закупке товаров. При прогнозировании потребительского спроса изучается частота приобретения конкретного товара в прошлом. Количество контактов на заказ. Одна из самых важных метрик удовлетворенности клиентов в Amazon, которая показывает, сколько контактов клиентов с компанией приходится в расчете на один заказ. Мгновенное уточнение заказа. Instant Order Update. Функция на Amazon.com, которая напоминает, что вы уже купили данный товар, чтобы вы случайно не купили один и тот же товар дважды. Персонализация. Amazon.com отслеживает предпочтения своих клиентов и адаптирует сайт с учетом этого. Платформа WebLab. Платформа для внутренних экспериментов, используемая Amazon для тестирования своих продуктов, сайтов и других инноваций. Платформы на основе самообслуживания. Примечание. Под самообслуживанием имеется в виду доступность платформ в качестве управляемых сервисов непосредственно от Amazon, а также через порталы самообслуживания для аккредитованных третьих сторон в целях создания собственного контента для клиентов. Безос считает, что это подстегивает процесс, поскольку даже самые благонамеренные посредники замедляют инновации, особенно если те рождаются в виде безумных, на первый взгляд, идей. Fulfillment от Amazon — один из примеров такой платформы на основе самообслуживания поделитесь отпуском по уходу за ребенком. Эта программа позволяет сотрудникам Amazon поделиться своим оплачиваемым отпуском с супругом-супругой или гражданским мужем-женой, если их работодатель не предоставляет оплачиваемый отпуск. Поиск в книгах. Функция помогает пользователям найти нужную книгу, используя поиск по словам и фразам, взятым из книг на доступных для предварительного просмотра страницах. Поисковые подсказки. Функция добавлена на сайт Amazon.com в 2006 году. Вы начинаете печатать первые буквы поискового запроса, и поисковая система подсказывает вам возможные слова или фразы. Постепенное возвращение. (Ramp Back). По окончанию отпуска по уходу за ребенком матери могут возвращаться к работе постепенно, сами контролируя продолжительность своего рабочего времени. Программа глобальных продаж. Программа, дающая сторонним продавцам, в основном малому и среднему бизнесу, возможность торговать на Marketplace и продавать свои товары за пределами США. В 2017 году объемы продаж по этой программе выросли более чем на 50%. Противостоять суррогатам. Бизнес считает, что по мере роста компании, суррогаты — процессы, процедуры, правила и тому подобное — и средства достижения цели зачастую превращаются в саму цель. По словам Безоса, компания должна управлять своими процессами, а не процессы компании Работать в обратном направлении. По словам Безоса, начинать следует с выявления потребностей клиентов и затем развивать необходимые новые навыки и компетенции, чтобы удовлетворить эти потребности. Эта стратегия дополняет подход, направленный на реализацию потенциала существующих навыков. Распределительный центр. Первые распределительные центры Amazon были созданы в 1997 году в Сиэтле и в штате Делавэр и положили начало обширной распределительной сети. Сервис-ориентированная архитектура — SOA. Основной подход Amazon к созданию своих технологий. Начал применяться компании задолго до того, как этот термин вошел в моду. Технологии Amazon реализованы как сервисы, которые могут развиваться и расти в своем темпе. Столпы обслуживания клиентов. Amazon твердо убеждена, что клиенты всегда будут хотеть низких цен, широкого выбора и быстрой доставки. И эти приоритеты со временем не изменятся. Суперэкономная доставка. Программа неограниченной бесплатной доставки для заказов свыше 25 долларов, запущенная в 2001 году. Транспортные узлы. Когда Amazon выбирает место для открытия нового центра «Фулфилмента», она учитывает такой фактор, как наличие транспортных узлов, что позволяет обеспечить наиболее эффективную, дешевую и быструю доставку. «Фулфилмент от Amazon» — FBA. Amazon имеет одну из самых развитых сетей фулфилмента в мире. С FBA сторонние продавцы могут переложить всю работу по исполнению заказов на Amazon. Их товары хранятся в центрах фулфилмента Amazon, компания сама укомплектовывает заказы, упаковывает их и обеспечивает доставку клиентам. Таким образом, этот сервис помогает сторонним продавцам расширять свой бизнес и охватывать больше клиентов. Плата за эту услугу составляет в среднем 15%. Хаотичное хранение. Метод складского хранения, при котором товары хранятся на полках в разнобой, бессистемно подсчитано что amazon умещает на 25% процентов больше товаров на той же площади что и традиционные упорядоченные склады и с помощью технологий с лихвой компенсирует кажущуюся неэффективность хаотичного хранения ценовая эластичность кажется безос идет против здравого смысла и снижает цены там где amazon может их повысить. Он утверждает, что Amazon собирает достаточно данных по ценовой эластичности, которые показывают, что снижение цены ведет к увеличению количества проданных товаров на определенный процент. Центры фулфилмента. В центрах фулфилмента Amazon хранятся не только ее собственные товары, но и товары сторонних продавцов, использующих сервис FBA. Управление товарными запасами — Распространенная операционная проблема для многих интернет-магазинов, от эффективного решения которой во многом зависит качество обслуживания клиентов.